Глава 32. О счастливой жизни, которая началась для Оливера среди его добрых друзей Болезнь Оливера была затяжной и тяжелой. Непростая рана, а также долгое пребывание на холоде и под дождем вызвали сильнейшую лихорадку Но едва Оливеру становилось лучше, он находил в себе силы благодарить добрых хозяек за их доброту и щедрость — Бедный мальчик, — сказал однажды мисс Росс, — тебе представится случай услужить нам, если ты того захочешь. А сейчас тебе нужно думать о выздоровлении. Тетушка собирается ехать за город и обязательно возьмет тебя с собой. Чистый воздух, тишина и все радости весны помогут тебе встать на ноги. «О, я готов делать все, что угодно ради вас, и, конечно же, постараюсь поскорее выздороветь», горячо ответил Оливер. «Одно гложит меня, моя неблагодарность по отношению к мистеру Браунлоу и доброй домоправительнице, которые так заботились обо мне». «Не расстраивайся, Оливер», сказала мисс Росс. «Доктор уже пообещал мне, что отвезет тебя повидаться с мистером Браунлоу, как только ты сможешь перенести путешествие». Это известие необычайно обрадовало Оливера. А вскоре он действительно оправился настолько, что смог поехать в Лондон. Когда они доехали до Чертси-Бридж, Оливер вдруг сильно побледнел и вскрикнул. «Что случилось?» – встревожился доктор. «Вот этот дом, сэр». «Дом, ну и что?» «Меня приводили сюда воры». «Ах, вот что!» – воскликнул доктор. «А ну-ка остановите экипаж». Не успел кучер помочь доктору, как тот уже сам выпрыгнул из кареты и, подбежав к заброшенному дому, принялся колотить в дверь. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге возник безобразный горбун. «В чем дело? Что случилось?» «Случилось?» — схватил его за шиворот доктор. «Случилось ограбление, вот что!» «А если не отпустите, — худнокровно отвечал горбун, — то случится и убийство, слышите?» «Слышу, слышу! Где, черт возьми, этот, как его, Сайкс?» Горбун вытрощил глаза, а затем вывернулся из рук доктора и исчез в доме. Доктор решительно шагнул за ним, огляделся, и... Его охватило беспокойство. Ни расположение мебели, ни сами вещи не напоминали описанное Оливером. «Ну, так что вам тут надо?» — упер руки в бока горбун. Уберетесь вы сами, или придется вас проучить. «Я уйду, когда посчитаю нужным», — топнул ногой доктор. «Ну так я тоже не тороплюсь. Я живу здесь уже 25 лет». «Вышло довольно глупо», — пробормотал доктор, глядя на разъяренного горбуна. «На вот, возьми за беспокойство». Он выудил из кармана мелкую монетку и сунул в широкую ладонь горбуна. Горбун шел за ним до кареты и ругался, не переставая. Увидев Оливера, он одарил его таким злобным взглядом, что мальчик запомнил его очень надолго. Даже когда карета отъехала далеко от дома, Горбун все потрясал руками и изрыгал проклятие. — Я осел, — сказал друг доктор. — Что же я наделал? Даже если это то самое место, что бы я сделал один? Вечное поддаюсь импульсу. Что ж, это был не первый и не последний случай, когда доктор поступал импульсивно. Поскольку Оливер помнил название улицы, где проживал мистер Браунлоу, они поехали прямо туда. Когда карета свернула за угол, сердце Оливера заколотилось как бешеное. «Ну, мой мальчик, где же этот дом?» — спросил доктор. «Вон он, белый! Поезжайте, пожалуйста, быстрее! Мне кажется, я сейчас умру!» «Ну — Ну-ну, — похлопал его по плечу доктор, — не стоит. Сейчас ты увидишь, с каким восторгом тебя встретит. Увы, этого не случилось. Дом оказался заперт, а на двери висела табличка «Сдается в наем». — Постучите к соседям, прошу вас. Может, они знают, что случилось с мистером Браунлоу. Доктор так и сделал и вскоре вернулся в карету с неутешительной вестью. Уже полтора месяца как мистер Браунлоу уехал в Вест-Индию. Вместе с ним отправилась и экономка. «Так что, мой юный друг, едем домой», заключил свой краткий рассказ доктор. Оливер был удручен. Не раз и не два он мечтал, что, выздоровев, возвратиться в дом доброго мистера Браунлоу и тот убедится, что Оливер вовсе не жалкий воришка но как же вновь жестоко испытывает его судьба. Спустя две недели после этой поездки, когда наступила теплая погода и деревья стремительно покрылись молодой листвой, миссис Мейли стала собираться за город. Сдав столовое серебро на хранение в банк и оставив дом на попечение Джайлса и еще одного слуги, она вместе с Рос и Оливером перебралась в коттедж. Отдаленную деревеньку, в которой стоял коттедж, окружали крутые холмы, поросшие густой травой и лесом. Над всем этим раскинулось ослепительное бирюзовое небо с ярким диском солнца. Для Оливера, привыкшего жить в грязной толпе среди шума и ругани, началась новая жизнь. Дни проходили безмятежно и незаметно. Каждое утро Оливер отправлялся к старому джентльмену, жившему неподалеку от местной церкви, Джентльмен обучал мальчика бегло читать и писать Затем Оливер шел гулять с миссис Мейли и Росс Слушал их разговоры или просил мисс Росс почитать вслух А вечером в своей маленькой комнатке он готовил домашнее задание Закончив, он спускался в гостиную, где мисс Росс играла на фортепиано Или пела красивым голосом какую-нибудь песню Так промелькнули Три месяца За это время Оливер еще сильнее привязался к миссис Мэйли и Рос И они также относились к нему, как к родному